или о больших, по-детски, оттопыренных ушах кавке. О носе Гоголя можно и должно говорить серьезно. Хотя бы потому, что этот знаменитый нос, цепкий, тонко чувствующий, бросающийся в глаза и в ум при одной только мысли о Гоголе, этот нос наглядно выражает важнейшее свойства физической природы Гоголя. Ее устремленность к воздуху, некоторую даже жадность на воздух, доходившую у Гоголя до веселого помешательства. «Что за воздух?» — писал он весной 1838 года о римском воздухе Марии Балабиной. «Кажется, как потянешь носом, то, по крайней мере, 700 ангелов влетают в носовые ноздри. Верите, что часто происходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше ни глаз, ни рук, ни ног,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 В Фрейлине двора Александре Смирновой он, например, так описывал воздух Парижа, сообщая о своей поездке туда зимой 1845 года. Но Париж или лучший воздух Парижа, или лучше испарение воздуха в парижских обитателей, пребывающие здесь на место воздуха, помогли мне немного и даже вновь расстроили приобретенные переездом и дорогую. Наделенный таким зрением которая способна была расцвечивать и уплотнять воздух до непроницаемости, до явной вещественности. Он мог видеть играющую пестроту домов, церквей и дворцов не в воздухе, а на воздухе, на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимую глубизною. Рим Воздух для Гоголя был самой ощутительной субстанцией мироздания, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что он с полной естественностью, не давая даже почувствовать необычности своей речи, применял по отношению к воздуху такой глагол, как «пользоваться». Пользоваться воздухом. Он так и написал однажды матери, объясняя ей, почему он не может теперь вернуться домой из Италии.